10 мая В прошлом году я абсолютно ничего не знала о растениях. В этом году знаю вряд ли больше. Но время от времени переживаю озарение, а сейчас настолько осмелело, что готова совершить подвиг начинающего садовода — перейти от ипомеи к чайным розам. Абсолютно одичавший сад окружает дом, но с южной стороны заросли занимают значительно большую территорию. южный фасад одноэтажный, представляет собой длинную анфиладу комнат, и стены его полностью увиты девичьим виноградом. Маленькая веранда делит здание пополам, а с нее по шатким деревянным ступеням можно спуститься на единственный в саду участок, которым когда-то занимались бывшие хозяева поместья. Это ограниченное берючиной полукруглое пространство соседствует с лужайкой, на которой можно различить 11 обрамленных самшитом клумб различного размера, расположенных вокруг почтенных, поросших мхом, особенно дорогих моему сердцу солнечных часов, поскольку они представляют собой единственный видимый признак занятий садоводством, если не считать одинокого крокуса, каждую весну появляющегося в траве не по собственному желанию, а просто из-за невозможности сопротивляться велению природы. Раздобыв немецкий учебник садоводства, я узнала, что густо посеянная ипомея, как ничто другое, способна превратить самую отвратительную пустыню в цветущий оазис. Наивно поверила и беспечно засыпала семенами сразу все 11 клумб. Ни об одном другом растении учебник не упоминал с равной теплотой. Совершенно не представляя нужное количество семян, я купила сразу 10 фунтов, Посеяла и помею не только на клумбах, но и вокруг почти каждого дерева. И принялась с нетерпением ждать наступления обещанного рая. Однако рай так и не наступил, а я получила первый урок осторожной сдержанности. К счастью, заодно две полянки были засажены душистым горошком, и он все лето радовал нежным причудливым цветением и тонким сладким ароматом. Под южными окнами выросли стройные подсолнухи и горделивые мальвы, а между ними подняли головки элегантные лилии сорта «Мадонна». Но после пересадки исчезли, чем чрезвычайно меня огорчили. Кто же знал, что эти капризные растения всегда так себя ведут? К сожалению, мальва оказались ужасного цвета, так что мое первое лето украсил один лишь душистый горошек. А сейчас мы пытаемся отдышаться после суеты устройства новых клумб, бордюров и дорожек. Ведь надо было успеть завершить работу к лету. Одиннадцать расположенных вокруг солнечных часов клумб засажены розами. Но я уже вижу, что с некоторыми сортами совершила ошибку. Поскольку в пределах досягаемости нет ни единой живой души, с кем можно было бы посоветоваться по какому-либо вопросу, коих у начинающего садовода возникает множество. Приходится учиться исключительно на собственных ошибках. Первоначально предполагалось укрыть все 11 клумб сплошными коврами из фиолетовых анютиных глазок, но на практике выяснилось, что рассады у меня хватает только на 6 и купить больше негде. В результате остальные 5 клумб пришлось засеять резидой. На двух я высадила розы сорта «Марий вангут на двух виконтесса Фолкстон», на двух «Лорет Миссими», на одной «Сувенир де ла Мальмизон», еще на одной «Адам де Ваньенсис», на двух «Персиан Йеллоу» и «Бекалор». Самую большую клумбу за солнечными часами украсили три сорта красных роз, общим числом 72 — «Дюк Офтек», «Чеснот Скарлетт» и «Префет де Лимбург». Уверена, что и здесь приняла неверное решение. как, возможно, и в нескольких других случаях. Однако следует дождаться результата. Время покажет. Затем устроила две длинные робатки в траве. По сторонам от полукруга засеяла резедой и на каждой посадила розы. На одной оставшийся куст Мари Ван Гуд, а на другой — Жюль Фингер и Брайт. А в самом теплом уголке под окнами гостиной разместила таких неженок, как Мадам Ламбар, мадам и Камтес Ризадю Парк. В глубине сада, защищенной с севера и запада березами и сиренью, расположилась еще одна большая клумба с розами сортов рубинс мадам Джозеф Шварц и Эдит Гиффорд. Все эти растения карликовые. Во всем саду я посадила только две розы стандартного размера. Обе сорта мадам Джордж Бруант, которые похожи на мётлы. Как я жду дня, когда распустятся чайные розы. Никогда и ни о чем не мечтала я так страстно. Регулярно обхожу свои владения и с благоговением встречаю каждое обновление, будь то свежий листок или прелестный темно-красный побег. Мальвы и оставшиеся в живых лилии по-прежнему растут под южными окнами в узком бордюре, на вершине травянистого склона, а у подножия, напротив роз, Я высадила две длинные робатки душистого горошка, чтобы до самой осени, когда все уступит место пополнению ассортимента, розы могли любоваться чем-то почти таким же красивым, как они сами. Дорожка, что ведет от полукруга в сад, окремлена белыми и розовыми китайскими розами с вкраплением сорта персиан-йеллоу. Жаль, что не посадила здесь чайные. Мощь персиан-йеллоу рождает дурные предчувствия. Кажется, гордые собственным величием красавицы приняли решение вырасти в крупные раскидистые кусты и подавить крохотные китайские розочки. В этой части мира нет ни единого человека, способного хотя бы в малейшей степени понять, с каким трепетом я жду, когда зацветут бесценные сокровища. Больше того, все немецкие книги по садоводству обрекают чайные розы на пожизненное заключение в теплице. И, несомненно, лишь благодаря полнейшему невежеству я, как в омут головой, бросилась туда, куда боятся ступить тевтонские ангелы, и обрекла этих нежнейших существ на зимовку в открытом грунте. И что вы думаете? Эти неженки прекрасно пережили северную зиму под шубой запавшей листвы и елового лапника. Ни одна не пострадала, и сейчас все выглядят такими же веселыми и готовыми радовать пышным цветением. как любые другие розы в более приветливых частях Европы.